Затем случилось восстание женщин. Одной из четырёх девушек, которые первыми приехали в Шашану, звали Руфию. Это была не высокая и не очень красивая девушка, но именно она возглавила бунт женщин. Она выступала на собраниях и доказывала, что женщин не для того покинули Чертуаседлости и Польшу, и, конечно же, не для того приехали в Шашану, чтобы стать здесь домохозяйками. Они требовали полного равенства не только дома, но и в труде. Постепенно они опрокинули все общепринятые традиции, работая плечом к плечу с мужчинами даже в поле. Они взялись за птицеферму и за овощеводство, обнаруживая не меньше способности и выносливости, чем мужчины. Они научились даже обращению с оружием и несли вахту по ночам. Русь, возглавлявшая бунт женщин, поставила себе целью завладеть животноводческой фермой Шашаны, состоявшей в то время из пяти коров. Ей ужасно хотелось получить коров в свое распоряжение, но мужчины нашли ни в какую. Это уж было слишком. Яков, самый опытный оратор среди мужчин, ринулся в словесный бой с Руфью. Как же она не понимает, что коровы — это все-таки слишком опасное дело для женщин. Кроме того, эти пять коров были самым ценным достоянием шашаны, над которым буквально все дрожали. К изумлению всех Руфь замолчала и подчинилась. Это было так на нее не похоже. Целый месяц она не обмолвилась о коровах ни единым словом. Зато она при малейшей возможности убегала украдкой в соседнее арабское село, чтобы научиться там доить. В своей редкой и свободной от работы часы она тщательно прочитала все книжки по животноводству, которые ей удалось достать. Однажды рано утром Яков после ночного дежурства вошел как-то в коровник. Руфь нарушила слово. Она сидела и доила Иезевель, их лучшую корову. Немедленно был созван митинг, чтобы вынести общественное порицание товарищу Руфи за недисциплинированность. Однако Руф привела цифры и данные, доказывая, что при надлежащем уходе и кормлении коров можно значительно увеличить надои. Она упрекнула мужчин в невежестве и нетерпимости. Чтобы убедить её вождорности и её утверждений, собрание решило поручить ей стадо на время. Дело кончилось тем, что Руф стала так и заведующей фермы. Она увеличила поголовье в 25 раз и стала одним из самых опытных животноводов в стране. Яг и Феруш поженились. Говорили, что она единственный человек на свете, который может переспорить Якова. Они любили друг друга и были счастливы. Острейший кризис наступил в Шашане с рождением первых детей. Женщины так упорно дрались за равные права, Они их и добились, и играли важную роль в хозяйственной жизни. Многие женщины занимали руководящее положение. Вопрос подвергся тщательному обсуждению, должны ли женщины оставить теперь работу и заняться домашним хозяйством. Нельзя ли найти другой выход? Жители Шашаны придерживались мнения, что, когда они ведут образ жизни единственный в своем роде, то и в вопросе о детях они должны найти выход, единственный в своем роде. Так возникли детские учреждения. Определенным жителям Шошаны было поручено ходить за детьми и воспитывать их в рабочее время. Это освобождало женщин для работы в хозяйстве. По вечерам дети возвращались в свои семьи. Многие подняли клик за пределами Шошаны, что такой образ жизни разрушит семью, в которой евреи находили единственное спасение во все века гонений. Несмотря на эти опасения, семейные связи в Шошане остались такими же тесными, как в любой другой семье. Наконец-то... Яков Рабинский обрел свое счастье. Шошана все росла и росла, и вот она уже насчитывает около ста членов и возделывает свыше тысячи дунамов земли. У Якова не было никакого личного имущества, даже предметы его одежды ему не принадлежали. У него зато была жена, которая не лезла за словом в карман и была одним из лучших земледельцев Галилеи. По вечерам после дневного труда они гуляли вдвоем с Руфью по газонам и цветникам, или поднимались на небольшой холм и смотрели вниз на зеленеющие поля. Яков был счастлив. Шошана, первый кибуц в Палестине, был, пожалуй, долгожданным ответом на вопросы, поставленные сионизмом. Глава десятая Однажды вечером Йося вернулся домой с важного совещания в Аад Галашон, Комитета по делам языка, глубоко погруженный в мысли. Так как он занимал выдающееся положение в стране, к нему обращались со специальными призывами. У Сары всегда был готовый чай для Йоси, какой бы час дня или ночи он не возвращался со своих заседаний. Они сидели на веранде своей трехкомнатной квартиры на улице Айаркон, с которой открывался широкий вид на Средиземное море. Отсюда была хорошо видна излучина побережья, переходящая из Тель-Авива в Яфру. «Сара, — сказал он, — наконец, — я принял решение». Я был сегодня на совещании в Ада Лашон, и там мне предложили принять новую фамилию и разговаривать исключительно на иврите. Сам Бен-Эвидо выступал. Он проделал огромную работу по модернизации иврита. Чепуха, какая, ответил Ошар. Тем не менее, как-то сам сказал, что ни разу во всей человеческой истории не удалось воскресить язык. Правильно, но ведь никогда ещё ни один народ не пытался воскресить нацию, как пытаемся мы. Когда я смотрю на все то, что сделано в Шашане и других кибуцах... Вот-вот, хорошо, что ты сам заговорил о Шашане. Ты хочешь переменить фамилию только потому, что твой брат, бывший Яков Рабинский, так поступил. Глупости. Впрочем, как его теперь зовут, твоего бывшего Якова Рабинского? Акивой. Он назвал себя именем человека, которого боготворил еще в детстве. А может быть, ты назовешь себя Иисусом Христом, которым ты тоже восхищался в детстве? Ты невозможно рассердился Иосифа и ушел с веранды. Если бы ты еще посещал синагогу, изредка сказала ему Сара, следуя за ним по пятам, ты бы знал, что древнееврейский существует только для того, чтобы общаться с Господом Богом. Сара, порой я задаю себе вопрос, зачем ты, собственно, взяла на себя труд и приехала из Силезии? Если мы хотим думать и действовать как нация, то мы и говорить должны, как единая нация. А мы и говорим «идиш», вот наш язык. «Идиш, это язык диаспоры, это язык гетто, иврит, вот общий язык всех евреев». Она погрозила пальцем своему великану-мужу. «Ты брось эту сионистскую пропаганду, меня, Йоси, агитировать нечего. Для меня ты до самой смерти останешься Йоси и Рабинским». «Ну, как знаешь». «А я твердо решил, Сара, ты бы лучше тоже занялась ивритом, потому что с этого дня мы будем говорить дома только на этом языке». «Плошная чушь». Это твоё твёрдое решение. Я ещё ни разу не сразу согласился с Банегуда и со стальными, но они были правы. Надо было воскресить древнееврейский язык. Если только их стремление к национальной самобытности достаточно сильно, то можно воскресить к новой жизни язык. Однако Сара была упряма. Она всю жизнь говорила на идиш, на том же языке говорила её мать, она вообще не собиралась приниматься за учёбу на старости лет.